Варангер фьорд Военного доктора из меня так и не вышло, хотя государство очень старалось и даже оплатило мне билет в Североморск, чтобы я развивался. Туда даже пригнали радиоактивную лодку «Комсомолец», но припозднились, и я уже успел свалить. Целый месяц нам читали разные лекции, которые на деле мне нисколько не пригодились. Мне совершенно напрасно рассказывали про отравление компонентами ракетных топлив и декомпрессионную болезнь, не говоря уже о сортировке санитарных потерь, оказалось, что вынужденное бездействие бывает куда полезнее. Месяц прошел, и меня отправили на практику. Кто-то решил, что наилучшего опыта я наберусь у норвежской границы в микроскопическом местечке под названием Ли на Лейнахамари, где Варенгерфьорд. Явившись, я увидел в заливчике тройку до исторических подлодок, Улыбаясь, я отрапортовал майору медицинской службы, что являюсь начальником медицинской службы надводного корабля. А у нас таких нет. Майор улыбнулся в ответ и развел руками, после чего списал меня в гарнизонную поликлинику на амбулаторный прием. Желающих показаться мне не было, хотя слух о серьезном докторе из самого Питера разлетелся быстро. «Спешите! Всего несколько представлений! Всю смену на арене!» Мне удалось сделать одно доброе дело и уложить в больницу города Никель одного бедолагу с радикулитом, которого третий месяц гробили анальгином. Сегодня, правда, оглядываясь на свой больничный опыт, я начинаю сомневаться, что поступил правильно. Больница Никеля почему-то не внушает мне особого доверия. Все остальное время я валял дурака. Проглатывал три или четыре колеса седуксена и ложился в семь часов вечера, Седуксен я пил, потому что меня за неимением лучшего поселили в зубоврачебном кабинете, и я спал полулежа в зубном кресле. Моя нелюдимость и склонность проваливаться в небытие сильно удивляли моего денщика. Да, ко мне приставили матросика и велели ему за мной присматривать, носить мне чай, будить меня и так далее. Хороший был паренек, простой. Он искренне хохотал, глядя в телевизор, где под ласковой мать танцевал дрессированный медведь, «Пусть твои окна светят беспечно, розовый вечер», — пел телевизор. «Жопой ты, жопой крутит!» — смеялся Денщик. Я мрачно следил за обоями из-под полуприкрытых век, пока однажды, в воскресный день, он не ворвался ко мне с диким криком, завяно причал. Я, холодея, бросился к морю, я отлично понимал, в случае чего мне придется принимать самостоятельные решения. И мои худшие опасения подтвердились». При погрузке подводной лодки сломался какой-то кронштейн, и груз весом в семь центнеров рухнул в люк прямо на Мичмана. Мичмана извлекли, глаза его плавали в разные стороны, и он уже почти не дышал. Мне повезло, что я не принял никаких мер и не оставил никаких записей. Меры и записи уже не требовались. Я тупо стоял над Мичманом, попеременно глядя то на него, то на аптечную сумку, приволоченную денщиком, Если бы я сделал нечто заполошное и бессмысленное, вколол бы ему, скажем, что-нибудь, то после не отмылся бы вовек. Но травма была несовместима с жизнью, и я стоял. Тем временем кто-то позвонил в деревянный госпиталь, находившийся в километре от базы. Примчалась машина, мичмана увезли. В госпитале дремали без дела такие же подневольные, как и я, питерские реаниматологи, мои товарищи победе, От нечего делать, когда мозг несчастного Мичмана уже давно перестал работать, они запустили ему сердце. И Северный флот встал на уши, разыскивая мельчика, который взял бы на себя ответственность и написал «отключить аппарат».